Глава тридцать Я добрался до второй балки. Впереди еще две и сам карниз. Ширять! Силы тают на глазах. Их и так-то было немного после распроклятого пыточного механизма. Нельзя раскисать. Нельзя сдаваться. Ты мужик или тряпка? Соберись! Кар! Ворона беспокойно прыгнула мне на плечо и заглянула мне в лицо. «Коры! Быстрее!» «Сам знаю, что надо быстрее». Дверь доживала последние секунды. Я рывком подтянулся. «Да, я рискую сорваться, но лучше разбиться, чем попасться. Второго шанса у меня не будет». «Еще рывок. Я встал на последнюю балку. За карниз ремень не зацепить. Досадно. Я смог дотянуться до края, но ведь сорвусь, Это очевидно. На миг стало дико стыдно, что я подвожу богиню, что не оправдал ее доверия. Но в этот момент арана захлопала крыльями, взлетела, обернулась снова женщиной, растянулась на карнизе и протянула мне руку. «Давай же, хватайся!» Ее окрик прервало глухое бум. Посмотрев вниз, я увидел тупой нос Тарана. Это с какой же силой надо было пробить дверь, чтобы не суметь вовремя затормозить и почти вынести обе створки? «Край!» — зашипела Араана. «Раскудрить твои моторы, потом мечтать будешь! Шевели поршнями!» Я ухватила ее за запястье. Такое тонкое, хрупкое. «Не приму помощь, подведу еще больше!» «Позорище!» И еще один глухой удар — И таран окончательно выломал остатки двери. Это буквально подкинуло меня наверх. Я сам не понял, как оказался-таки на карнизе. «Лежи здесь, не отсвечивай, а я приведу помощь!» Быстро прошептала на ухо богиня, щекоча меня своими пушистыми волосами. Еще и халат заботливо подоткнула. Видимо, чтобы я не замерз на камнях. Чёрной тенью она метнулась наверх и выскользнула из башни. Где он? Заорали внизу. Искать всем! Шкуру спущу, бездельники, твари! Я затаил дыхание и максимально отодвинулся от края. Снизу меня не видно. В этом я абсолютно уверен. А еще мне кажется теперь, что улетевшая серой птицей богиня прикрыла меня не только халатом, но и чем-то еще неосязаемым, что дарило некую уверенность в том, что меня не заметят. Какой-то полок? Возможно. Внизу продолжались шум, возня, отрывистые команды. Младшие жрецы суетились, бегали вокруг своего покалеченного механизма. Но быстрый осмотр башни ничего не дал. Кроме останков несчастной табуретки, жрецы так ничего и не нашли. «Магический фон абсолютно стабилен», — услышал я чей-то подобострастный голос и про себя отметил, что он мне знаком. Значит, появилось новое действующее лицо, причем маг. Эх, посмотреть бы и запомнить, но нельзя. Даже взгляд из-под могут почувствовать, и тогда все пропало. Что они там делают? Энерголокатором проверяют? Я невольно вспомнил первый визит Араанны, когда застал ее спящий. Но, ну, ну ищите, господа, ищите». Через некоторое время я услышал ожидаемое. — Абсолютно чисто, никакой магии. — Сам он не мог исчезнуть, это не обсуждается, — сухо и зло констатировал старший жрец. Я услышал шаги. Он явно вышагивал из угла в угол, периодически натыкаясь на останки механизма и каждый раз бормоча под нос ругательства. — Его кто-то вытащил. Кто? Если только выпустить боевых соколов. Но уже, господин. Идиот! Это магически измененные птицы. Им все равно. Выпускайте всех. Если заметят в небе над городом ворону, преследовать и уничтожить. Обычные птицы в это время не летают. Так что... Я в своей нише зажмурился и сжал кулаки до боли. Ширять! Беспомощность и невозможность хоть чем-то помочь выводила из себя. Одна надежда на то, что птица... Паша улетела раньше и уже далеко. Пашка. Ну, душа моя, вспоминай фигуры высшего пилотажа. Я только с башни стартовала, как заметила в серо-лиловом ночном небе темную тень и инстинктивно почувствовала исходящую от нее угрозу. Это что за гадость? Лучше не знать. Лучше быстро-быстро сваливать и искать Кристину. Но ну, не могла она оказаться такой дурой. Наверняка ее отряды уже где-то на западной окраине города. Но выжидают. Моего сигнала ждут. Значит, всем теням на зло. Ах ты ж коленвалом! Да через моторного гремлина прямо в аварийный люк. Твою мать! «Откуда их вдруг столько? Справа! Фью!» — промазал гад. «Здоровенный какой! Не птиц, а, сука, истребитель люфтваффе!» «Ой, мама! У него когти железные и клюв!» «Ну, держись, Паша! Похоже, за тебя взялись всерьез. Эти модернизированные курицы видят в темноте. Сразу понятно потому как они меня выцеливают». И не факт, что где-то там внизу нет стрелков с арбалетами наготове, а подмоги во главе с Кристиной что-то даже с высоты не видно нифига. Только тихие темные улицы, снег на крышах и редкие дымки в тусклое небо. Вот так и начался мой первый в жизни воздушный слалом. Я себе мозг сломала и крылья с хвостом чуть наизнанку не вывернула, стремительными зигзагами улепетывая от пикирующих когтями в растопыр истребителей. Я не сразу поняла, что эти крылатые сволочи словно бы держат периметр и не выпускают меня из своеобразной окружности, в которую входит та самая усадьба с башней и еще несколько кварталов вокруг. Эть, ну точно!» Опять пришлось уходить на Бреющем, ближе к башне, потому что от границы этой зоны меня упорно отгоняли. «Ну хрена ж им механического! чтобы я да не прорвалась? Да у меня там вивисектор на карнизе замерзает. Что мне какие-то куры с когтями?» Всё, терпение лопнуло. Уходя в очередное крутое пике, я нарочно подпустила одного из хищных охранников почти вплотную — делая вид, что вот-вот попадусь в его растопыренные когти. «А ну, давай, давай за мной, быстрее! А еще быстрее можешь?» «О, как он в трубу-то врубился! Перья взрывом в разные стороны!» «А ты думал, что, ворон безнаказанно обижать можно?» «Сейчас тебе!» «А ну, кто там на новенького?» «Я вам покажу!» Что такое наша сестра в небе? И раз, и два. Ух ты! Когда-то давно, еще в детстве, я читала в книжке, как два ленивых двоечника превращались в разных зверей, только бы уроки не учить. И там у них среди обликов были воробьи, с которыми вышел целый воздушный бой. Так вот сейчас я попробовала провернуть трюк, вычитанный в этой книге. На лету перевернулась в воздухе на 180 градусов, и обеими лапами легнула падавшего сверху истребителя в грудь. Уи! Чуть сама в крышу не впечаталась, но выровняла полет, зато хищного гада унесло в снежную мглу, и он там с невнятным кряканьем вписался в какой-то флюгер. «Юху! Периметр прорван! Тикаем!» «Где эта долбанная королева с подмогой? За мной же погоня!» Проклятые птички, поняв, что я вырвалась из замкнутого круга, ломанулись за мной всей толпой. А летают они быстро. Вот гадство. До комитета, боюсь, не дотяну. Если Кристина, вопреки моим чаяньям, не догадалась выдвинуть войска в нужный район, капец мне. Я работала крыльями изо всех сил. Сдаваться-то нельзя». но расстояние между мной и стаей сторожевых истребителей медленно, но верно сокращалось. Одного я еще успею легнуть положим, но остальные-то от меня пуха и перьев не оставят. Блин, блин, блин с шестеренкой! Что же делать? Внизу темно и тихо, но, может, это и хорошо, а то, если еще стрелять начнут, будет мне совсем крышка». И вот в этот момент кто-то словно услышал мои мысли и решил добить. Тихая улица где-то там внизу вдруг словно взорвалась людьми суетой, криками, а из темной подворотни в мою сторону со свистом пронеслось целое облако зло жужжащих, светящихся потусторонним синим цветом шаровых молний.